Глава 30. Микаэла. «Таких удивительных снов мне не снилось очень давно. Я с родителями и Эстер провожу время на пикнике возле реки. Мы смеемся, бросаем мелкие камешки в воду и жуем мамин яблочный тарт. Сладкая начинка тает у меня на пальцах и липнет к отросшим волосам. Эстер пихает меня в воду и показывает язык. Что-то с грохотом падает на пол, и я просыпаюсь». Оказывается, я задела рукой флакон с одеколоном на прикроватной тумбочке. Поднимаю элегантный, словно сделанный из горного хрусталя квадрат и подношу к носу. Черт, какой потрясающий запах! Вот откуда эта сладкая вата и сжённая карамель. Нажимаю на распылитель и покрываю прозрачным слоем свою подушку. Теперь кол всегда будет со мной. Мои босые ноги оставляют невидимые следы от спальни до кухни. Я открываю холодильник и выдыхаю. Ничего. Как можно жить в такой квартире, обставленной всей необходимой техникой, и быть голодным? На часах почти десять. От мысли, что мне придется провести день в ожидании коула и еды, урчит в животе. Пиликающий звук доносится от входной двери. Я подхожу и подтягиваюсь, чтобы взглянуть в глазок. По ту сторону стоит парень в оранжевой бейсболке с надписью «Лучшее от Стива». Явно чувствуя мое присутствие, парень говорит. «Я доставил заказ по просьбе консьержа». Прокручиваю замок и снимаю цепочку. На лице доставщика появляется клиентская улыбка. «Я ничего вам не должна?» «Нет, мисс, все уже оплачено». «Спасибо». Я возвращаю механизмы в прежнее положение и наклоняюсь к пакету в своих руках. От него исходит аппетитный дух. Разминая губы, размышляя, что надо найти тарелку. Это не занимает много времени. В верхнем шкафчике всего пара тарелок и кружек. Спустя 10 минут я сижу на диване перед телевизором, что транслирует неизвестную мне передачу про подростков в летнем лагере и ем огромный сэндвич. На очереди порция картошки под сырным соусом. Я ребенок, получивший желаемое.